Сохранившийся фрагмент киноальмонаха «Гитлер подарил евреям город». Данный сюжет киноальмонаха был посвящен снабжению временно перемещенных граждан Моисеевой веры продуктами питания. В руках у Шметерлинга была папка с бумагами, которые он сосредоточенно просматривал. Те же бумаги в руках Шметерлинга, снятые с обратной точки. Это список продуктов питания, доставленных в поселение. Шметерлинг удовлетворенно кивает и передает список стоящему рядом человеку в одежде раввина. Тот, в свою очередь, прочитав список, выказывает свое восхищение закатыванием глаз и с достоинством благодарит шмэттерлинга прижимая руки к груди детский хор образующий живописную группу возле транспортера поет страшно нам подумать что будет если гитлера не будет солнце не встанет океан шуметь перестанет крупно во весь экран Была снята резиновая лента грузового агрегата, по которой двигались ящики с различными консервами и провизией, мешки с кофе, сахаром, мукой и крупами. О содержимом можно было узнать по надписям, аккуратно нанесенным на таре. Надписи были укрупнены оператором, что позволяло зрителю без труда прочесть их. Люди с улыбками на лицах выгружали многочисленные товары из кузовов на двигающуюся ленту транспортера, которая вела к воротам склада. Там посылки подхватывали другие жители еврейского поселения и относили вглубь амбара для последующей сортировки и справедливого распределения. И жители городка... И находящиеся поблизости охранники обменивались короткими, ничего не значащими замечаниями и весело улыбались. За кадром жизнерадостный диктор перечислял международные и общественные организации, которые оказали гуманитарную помощь отъезжающим на Мадагаскар. Количество снеди впечатляло кинозрителей и развеивала всякие сомнения в качестве питания сегрегированных граждан. — Стоп! — сказал режиссер. — Еще дубль! — с грустью поинтересовался один из актеров. — Да, муляжи на исходную! — дал команду Штефан Шустер. — Когда же мы, наконец, уедем на Мадагаскар? — никому не обращаясь, произнес один из исполнителей. Лента транспортера заработала в обратном направлении, и вскоре весь бутафорский реквизит был возвращен в кузов грузовика для продолжения кинопроцесса. «Приготовиться к съемке!» — скомандовал режиссер. «Есть на свете евреи-труженики! Мы летим на Мадагаскар!» — сообщалось в финальном титре. В какой-то момент своей жизни я, человек, никогда прежде не размышлявший о национальных и религиозных вопросах, окончательно почувствовал себя евреем. Чувство это не приносило мне особой радости, потому что возвращение к национальным корням было не добровольным, а вынужденным. Вся окружающая меня действительность не оставляла никакой возможности избежать национальной самоидентификации. А ведь я узнал о Нюрнбергских законах одним из первых, до того, как они были опубликованы в газетах. А узнав, не поверил, с грустью вспомнилось Штефану о новых необычных законах мне рассказал мой давнишний приятель фотограф йохан гумберт я был убежден что это розыгрыш когда о них услыхал но в тот день весельчак йохан гумберт мне шутил он лично фотографировал гитлера в момент подписания злополучных законодательных актов После этого Гитлер встретился с представителями прессы и дал короткое пояснение происходящему. Законодательство против евреев, конечно же, ущемляет их права, превращая этих людей в угнетенное национальное меньшинство. Но одновременно оно же закладывает легальные основы их проживания в Рейхе предоставляя им законный статус, — сказал Гитлер. Мне было непонятно. Выходит, до Гитлера я жил незаконно, и моя служба в армии тоже незаконна, и моя медаль незаконна, и все мои роли незаконны, и мои фильмы. На мой взгляд, эти нововведения были абсолютно невыполнимые и вредны для общества. Я так и сказал йохану Знаешь, я не очень-то хорошо знаком с Гитлером. Но до недавнего времени он производил впечатление человека разумного и интеллигентного. Хума не приложу, что с ним произошло. Он подумал о том, что будут писать о нас за границей. Законы были опубликованы в газетах на следующий день после нашего разговора. Йохан сказал правду. Ему самому было не до шуток. Он был Мишлинг второй степени. В нем была всего четверть неправильной крови, и на это до поры закрывали глаза. Когда мое незавидное этническое происхождение... Окончательно и бесповоротно определилось, я попытался сделать то, что должен был бы сделать любой здравомыслящий человек. Стал искать возможность выправить себе документы на отъезд. Одновременно со мной эта мысль пришла на ум и другим рассудочным и предусмотрительным людям. Все вдруг засобирались в дорогу. Но нельзя же путешествовать без визы. В большинстве консульств образовались очереди из туристов, желающих эти самые визы получить. Возросшее количество желающих покинуть родину создало проблемы. Еще недавно приветливые и воспитанные служащие консульств, отвечающие за выдачу подорожных, вдруг сделались Неприветливые и несговорчивые, выражения их лиц и повадки изменились в худшую сторону. Америка, Канада, Англия и прочие приемлемые для проживания места оказались практически наглухозакрытыми из-за бюрократических запретов. Англия объявила сбор в 500 фунтов за всего лишь временное пребывание где-то на задворках бывшей Турецкой империи, в какой-то Палестине. У меня были деньги, отложенные на автомобиль, но, во-первых, их не хватило бы для выезда, а, во-вторых, это походило на вымогательство. Целых пятьсот фунтов за какое-то захолустье. Я попросил Б.Б., помочь мне через его связи в посольстве. Но у него не получалось. Не получалось, по его словам, надо заметить. Думаю, если бы он постарался, визу бы он мне добыл. Выяснилось, что въехать в чужую страну еще труднее, чем выехать из своей. В многолюдных очередях у посольств люди общались на Обменивались мнениями, сведениями и с тревогой пересказывали истории об отказах во въезде и немотивированных депортациях переехавших. Какой-то ветхозаветный исход в центре моего родного Берлина. Евреи подмигивали и перешептывались, и у меня тоже появилась привычка подмигивать, когда разговор заходил о визах массовые чаяние отъезда отдавалось в облаках, и облака, бегущие по небу, отвечали людям, ожидающим визы, небесным шумом. Над толпами витали отзвуки пароходных и паровозных гудков и шум пропеллеров-аэропланов. Звуки эти были миражами, порожденными коллективным подсознанием толп странников. А вокруг было множество ликующих граждан, которым вовсе не надо было уезжать из своей страны и воодушевленно приветствующих наступившие перемены. Эта категория населения тоже стояла в длиннющих очередях, но то были совсем другие очереди. Не за визами в посольство, а за билетами на Олимпийские игры. Олимпийские игры в то лето в Берлине задумал и организовал Гитлер. Он провел их с большим размахом и безукоризненным вкусом. Это не могли не отметить даже его недоброжелатели. Иностранцы были в полном восторге, а все мы, немцы, не могли не испытывать гордость за свою страну. Но, конечно, билетов не хватало. Весь Берлин сделался одной большой очередью. Казалось, граждане разделились на тех, кто стремится к путешествиям и стоит в очередях у посольств, и тех, кто всецело поглощен спортом и томится указ стадиона. Я мало интересовался спортом и поэтому пару раз пытался занять место в очередях первой категории в посольство. Мне не везло. Появилось большое количество полууголовных проныр, жучков, которые обещали за приличное вознаграждение выправить документы. На их жаргоне это называлось «сделать Мадагаскар». Но запрашивали они суммы чрезмерные, и было неизвестно, можно ли им верить. Мир вокруг стремительно криминализировался. Появился особый сленг отъезжающих, к примеру, фальшак, рыжуха рыжухой называлась востребованная валюта, американские доллары и британские фунты, а фальшаком называлась не та виза которая ставилась в консульстве а та которую в паспорте мастер приватно рисовал на дому для жаждущих странствий нашлись и такие специалисты с одним из таких персонажей меня свел алекс нахимсон с нахимсоном тот про ныра говорил исключительно на идише На языке, которым Нахимсон владел и который мне был неведом, они с азартом условливались о фальшаке. Без фальшака было не обойтись. Все просвещенное человечество сделалось вредным и недоговороспособным по отношению к нам, евреям. Проныра не обманул моего бессменного администратора Алекса Нахимсона. Тот получил себе и своей семье визы уругвая. Его достоверная виза с экзотическим гербом этой южноамериканской страны и витиеватой подписью ее генерального консула была абсолютным фальшаком, но она действовала, уехать ему все же удалось. Мы устроили ему проводы в кафе у фрау Густавы. Собралась вся наша небольшая киносъемочная группа. Главное, по приезде незамедлительно потерять паспорт и найти хорошего адвоката. Напутствовал он меня при прощании и еще раз подробно проинструктировал, как вести себя с его визовым умельцем. «Этот парень вполне надежен», — уверил он меня. Больше всего он переживал, что перед отъездом его обязали безвозмездно сдать его квартиру государству. Из моей небольшой киногруппы Алекс Нахимсон был единственным, кто относительно спокойно покинул нашу родину. Я все же надеялся, что найду себе местечко, где можно переждать легальным образом и поближе, чем в далекой и непонятной Южной Америке. Положа руку на сердце, я не очень-то стремился к странствиям и дальним дорогам. Я был уверен, что это безумие с национальным вопросом не будет долгим. Конечно, я хотел, чтобы Лорелей поехала со мной, но понимал что не вправе требовать этого от нее. Для Лоры Лея отъезд был просто немыслим. Ее карьера на пике. Здесь у нее был Гитлер, и она могла снимать свое кино. А что может быть важнее для режиссера? В тот день я наконец-то решил пойти за своим фальшаком. Мне несказанно повезло, я опоздал на пять минут. Когда я пришел по указанному адресу, из подъезда как раз выводили человека в наручниках, который и должен был помочь мне с поддельной визой. Мы оба сделали вид, что незнакомы, и мне благополучно удалось пройти мимо. Приди я вовремя, меня обязательно бы арестовали вместе с ним хоть в чем то мне в тот день повезло позже когда я начал работать над картиной гитлер подарил евреям город я узнал много интересного об этом человеке его звали максимилиан аайелло и он помог с документами множеству людей прежде чем его предприятие раскрыли как мне рассказывали Перед арестом он успел уничтожить те паспорта, которые уже были у него в работе. Фрагмент интервью с внучкой Максимилиана Айолло, данного ею для документального фильма об антифашистском движении в Германии, производство Свердловской киностудии, 1988 год. Мой дедушка был арестован по обвинению в изготовлении фальшивых документов. Вину свою он не признал. Содержали его в тюрьме Моабит в Берлине на строгом режиме. Никого из своих клиентов, а их было больше двухсот человек, дедушка не выдал. Он был расстрелян в апреле 1945 года. Ваша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 Моему куратору в посольстве были необходимы обоснования на каждую из востребованных мною виз. Всякий раз, когда я пытался обеспечить въезд в Великобританию кого-то из тех, кому грозила опасность, или человека, который мог бы быть нам полезен вне пределов Германии, С меня требовали обоснования полезности данной кандидатуры. Любой вопрос согласовывался с Лондоном. Скажу больше. Некоторые из тех, кому мы помогли с отъездом, были депортированы обратно в Германию. Причиной депортации, в числе прочего, была названа недостаточная степень угрозы Для беженцев у них на родине. Я объясняю это косностью бюрократической системы нашего королевства, разумеется, при всем к нему уважении. Еще одна причина кроется в недопонимании определенным кругом лиц природы гитлеровского режима, скажу больше их симпатией к этому человеку. Я не хотел бы называть имена без веских на то доказательств. Я откладывал визовую поддержку Штефану достаточно долго. Возможно, я и недооценил опасность, но его связи в кинематографических кругах были мне полезны. Шаша обещал мне устроить интервью с Гитлером. Думаю, он не лукавил, просто переоценил связи и влияние своего приятеля Шметтерлинга. Говоря откровенно, я не хотел, чтобы он уезжал из страны. Я понимал, что такой человек может мне пригодиться. Должен признаться, что я всячески оттягивал его отъезд. Архив студии документальных фильмов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 Вселяли в Штефана ужас своим абсурдом и иррациональностью. Первое время эти антиеврейские законы касались не всех евреев. Например, для ветеранов войны были сделаны послабления. Он так рассчитывал на свою медаль, которую стал носить, не снимая. Но потом... Очередная поправка в законодательстве, прошедшая одобрение Конституционного суда, эти послабления отменила. Шаша также надеялся на свою популярность, хотя какая там популярность? И на свои связи он тоже полагался, хотя их он тоже несколько переоценивал. Уезжать надо заранее иначе можно и не успеть повторил карл фриц с тоской поглядев на возводимую за окном стену строительство которое с каждым часом неумолимо близилось к окончательному завершению в киноархивах сохранились многочисленные кадры установки на улицах германских городов объявлений ограничивающих передвижение евреев-пешеходов по тротуарам. Гражданам определенной категории предписывалось ходить исключительно по мостовой. Такие указатели появились в Берлине сразу после завершения Олимпийских игр, на которых германская сборная одержала убедительную победу в медальном зачете. После войны Несколько таких надписей не стали демонтировать. Их оставили в память о делах давно минувших дней. Вы можете наблюдать их в районе Акациан-Штрасса, если будете в том районе Берлина. Штефан шел по улице. В руках у него был букет пионов, а на лице блуждала улыбка. В отъезде нужды больше не было он знал об этом точно из надежного источника на душе у него было так радостно что по старой привычке он шел по тротуару а не по мостовой это было нарушением им правил и поэтому штефана остановил полицейский им был давнишний знакомый штефана тот самый постовой который в недалеком прошлом преследовал брит, -Брит. «За несанкционированную киносъемку». Полицейский вежливо поинтересовался у Шаша, почему он позволяет себе ходить по тротуару, как приличный человек, а не передвигается по мостовой, как полагается ему и подобным гражданам. Штефан также вежливо признал свою ошибку, и, не теряя чувства собственного достоинства, послушно сошел с тротуара. Полицейский попросил предъявить документы, что Штефан незамедлительно и сделал. При этом он, как бы между прочим, показал полицейскому свое фото с Гитлером, которое бережно хранил в порт Моне. Волшебная карточка в очередной раз сработала. Еще бы! Полицейский не стал составлять протоколы, выписывать штраф. Он счел уместным ограничиться устным предупреждением, сделанным в мягкой форме. Они покурили. — Следуйте дальше, гершустер кивнув, сказал полицейский на прощание. А потом не удержался и спросил, могу ли я попросить автограф, Штефан. Этот случай известен в подробностях от одного из участников. После войны кинематографистам ГДР удалось разыскать того самого полицейского. Сержант еще не ушел в отставку и исправно продолжал нести службу в том же районе города. Я почувствовал, что впавший в опалу кинематографист... «Был растроган моей просьбой», — поделился бывший полицейский своими воспоминаниями. Автограф Штефана у него сохранился. «Зрителю, который не оставил меня», — так было написано на рекламной листовке фильма «Плут из синагоги». Попрощавшись с полицейским, Штефан продолжил свой путь уже По мостовой настроение у него было лучше не бывает. Иногда он нюхал букет пионов, который нес, и запах этих цветов делал происходящее еще более позитивным и оптимистичным. Букет предназначался для фрау Густавы. Сегодня у старушки был знаменательный день. В канун столетия. Со дня рождения ее покойного мужа власти приняли решение установить на ее доме мемориальную доску. Об этом неделю назад Штефану с воодушевлением рассказал шмэттерлинг «Слушай, что я придумал для нашей старушки?» «Тебе лучше, чем кому-либо известно то, что все эти разговоры о притеснении евреев...» — Есть не что иное, как англо красная жидовская пропаганда. — Да, — не стал спорить стефан есть определенные перегибы. Но в целом гражданский компромисс возможен. Гитлер человек интеллигентный и не может этого не понимать. Там, наверху, Ганс многозначительно показал пальцем вверх. Принято решение признать заслуги некоторых деятелей культуры определенного происхождения. Кафе у нее теперь не отнимут. Поковори с нашим приятелем Б.Б. Освещение этого события в британской прессе было бы желательно и полезно для всех. Если власти ставят мемориальную доску художнику «Еврею», Осемитское происхождение покойного было очевидно. Значит, и остальным лицам еврейской национальности будет полегче. Ситуация, по мнению Штефана, начинала выправляться. Не оставалось сомнений в том, что в стране наступает политическая оттепель. Именно поэтому он улыбался всю дорогу, как дурак. открытие Мемориальной доски художнику сохранилась на киноплёнке. Это был сюжет для британского киножурнала, снятый кинооператором Бэбэ. -Бэ. Данная киноновелла широко демонстрировалась в лондонских кинотеатрах среди прочих сюжетов, рассказывающих зрителям о происходящем в мире. Сюжет назывался «Памяти мастера кисти». На открытии присутствовали должностные лица из имперской палаты культуры, представители общественности и вдова покойного. После непродолжительной, но яркой речи заместителя министра пропаганды Геббельса, в которой он упомянул, в числе прочего, врожденную толерантность и веротерпимость немецкого народа, Полотно, укрывающее мемориальную доску, было снято. Холст энергичным движением сорвал присутствующий на церемонии известный киноактер Ганс шмэттерлинг На бронзовой табличке была изображена палитра и на ее фоне профиль покойного. Краткая надпись сообщала, что в этом доме жил и творил выдающийся немецкий художник, возглавляющий долгие годы союз живописцев страны. В киносюжете также было короткое интервью вдовы художника, которое рассказала зрителям о трепетном отношении покойного к стране и нации. «Сегодня я почувствовала холодок со стороны начальства», — доверительно поделилась фрау Густава со Штефаном после окончания мероприятия. «Этот человек из палаты культуры был со мной подчеркнуто сдержан. Я бы сказала, сух. Вам показалось, фрау Густава, господин из палаты культуры был весьма любезен». Это было неправдой. Функционер от культуры оказался невежественным жлобом, который ненавидел не только евреев, но и все человечество в целом, вне зависимости от расовой, национальной и половой принадлежности. Позднее он будет осужден Нюрнбергским трибуналом на десять лет и умрет в заключении. «Но в целом доска смотрится хорошо, сделано со вкусом», — утешила себя фрау Густава. «Это произведение искусства, без сомнения», — с готовностью подтвердил Штефан. «В общем-то, я сказала правду, Штефан, страна нуждалась в порядке, и Гитлер его навел». — Ну, конечно, в той части, что разговоры о притеснениях евреев надуманы. Я лукавила, однако у меня не было выхода. — Вы поступили мудро, фрау Густава, — подбодрил ее Штефан. — Вы правда так думаете? — Разумеется. Особенно мне понравился кусок, где вы упомянули о том, что вам нравится новый германский кинематограф. — Да, — «Возможно, это и было лишним, но я не могла удержаться. Я такая киноманка!» И фрау Густава счастливо рассмеялась. За последние годы смеялась она нечасто. «Мой муж был первым, кто изобразил ощипывание гусей в германской живописи», — поведала среди прочего фрау Густава, В своем интервью для британского журналиста речь шла о самой известной картине покойного, которую печатали на почтовых марках. Это была единственная фраза вдовы классика, оставшаяся при монтаже.